Юрий Брайдер, Николай Чедович Цикл «Миры под лезвием секиры» Книга третья «Щепки плахи, осколки секиры» Но мало кто знает, что в геологических пластах спрессованы и психические энергии тех эпох, когда эти пласты слагались. Константин Георгиевич Паустовский Пролог Мир, в котором они прежде жили, рухнул в одночасье. Ночь и день перестали менять друг друга. Звезды и светила покинули небеса, прежде голубые и бездонные, а ныне мрачные и глухие, как свод могильного склепа. Начались мор и голод. Сама природа изменила свои фундаментальные свойства. Неизвестный катаклизм смял не только пространство, но и время. За штатный райцентр Талашевск главной достопримечательностью которого была исправительно-трудовая колония строгого режима, оказался по соседству со средневековой Кастильей, Монгольской степью, еще не слышавшей о грозном Тимучине, и Африканской саванной, населенной не только львами и антилопами, но и воинственными аборигенами. Сначала их было четверо – Зяблик, Смыков, Верка и Толгай. Бывший зэк за случайные убийства и многочисленные побеги, тянувшие неподъемный срок, но в годину бедствий ставший на сторону добра и справедливости. Старший следователь райотдела милиции, опытный крючкотвор и твердолобый коммуняка, одно время сотрудничавший с трибуналом Святой Инквизиции. Беспутная медсестра, волей и случая ставший королевой Саванны, но в течение нескольких страшных часов, потерявший и свою любовь, и свой просторный дом с крыши из пальмовых листьев, и всех своих чернокожих подданных. Степной разбойник Толгай, меткий лучник и отчаянный рубака, спасенный веркой от верной смерти и обращенный зябликом в христианскую веру. Судьба свела их в одну ватагу и заставила вместе пройти через все войны, мятежи и перевороты, раздиравшие этот и без того злосчастный мир. Вместе со степняками они сражались против костильцев, вместе с костильцами ходили на чернокожих арапов, а потом в рядах Талашевского ополчения отбивались и от первых, и от вторых, и от третьих. Когда все соседние народы, разоренные и обескровленные бесконечными распрями, сумели договориться о принципах дальнейшего сосуществования, появился новый враг – жестокие и неуловимые агилы, фанатичные последователи культа кровавого кузнеца Кайна-братоубийцы. поздней к Ватаге присоединились еще двое – штабной писарь лёва Цыпф, прочитавший все уцелевшие после катастрофы книги и наивная девушка-лилечка, обожавшая игру на аккордеоне. А дела тем временем обстояли все хуже и хуже. Перестали рождаться дети, слабела вера людей в спасение, ожесточались нравы, росла сила и влияние агелов. Поблизости от человеческого жилья бродили жуткие существа, варнаки, слепые и неуязвимые, как и положено выходцам из преисподней. Даже мать-земля превратилась в некое грандиозное чудовище, беспощадно пожирающее своих несчастных детей. То преследуя врагов, то сама спасаясь от погони, Ватага продолжила путь через многие известные и неизвестные земли, Кастилью, Гиблую Дыру, Трёхграде, Хохму, Нейтральную Зону. Везде их подстерегала смерть, везде жизнь висела на волоске. Но каждый раз на помощь приходила отчаянная смелость, трезвый расчет и взаимовыручка. Нелишним оказалось и покровительство, который с некоторых пор оказывал в Атаге загадочный человек по имени Артём, в Кастиле считавшийся ипостасью дьявола, в степи великим шаманом, а в Саванне – злым колдуном. В конце концов, в Атага добралась до легендарного Эдема, где выходцы из соседних стран постепенно превращались в сверхлюдей, нефилимов и где произрастало чудесное растение бадалах, способное осуществлять самые заветные человеческие желания. Здесь они приобрели новых друзей и новых врагов, от которых пришлось бежать в давно обезлюдевшую страну Будетляндию, чья цивилизация намного опередила уровень 20 века. В Будитляндии царили разрушительные стихии, ранее служившие людям, а ныне вырвавшиеся на волю. Кошмарные твари, проникшие сюда из неведомых миров, И все те же вездесущие агилы, возглавляемые самозванным потомком Кайна Ламихом, в прошлом убийцей-садистом, мотавшим срок в одной из колоний с зябликом. За время странствий случилось много радостных и печальных событий. Цыпф и Лилечка полюбили друг друга. Загадочные варнаки, чей мир, мрак, жары и сверхгравитации был также затронут вселенской катастрофой, оказались вполне лояльными и дружелюбными существами. Умер проводник в Атаге Иерикс, будет ляндиться по происхождению в Эдеме частично утратившей свою человеческую сущность. Вот только похожий путь на родину в Атаге был заказан. На каждом шагу их подстерегали смертельные ловушки, вокруг лежали непроходимые пустыни и непролазные болота. Куда-то пропал всемогущий Артём, а кольцо Агила взжималось всё туже. Застегнутые разгулом древней загадочной стихии, Дремавшей в недрах земли еще со времен мироздания, со всех сторон окруженные агилами, Ватага была вынуждена искать спасение в Дромосе, туннеле, напрямую соединявшем миры совершенно различными пространственно-временными структурами. Прикрывая отступление друзей, погиб верный Талгай. Ватага оказалась в загадочном сиреневом мире, из которого еще никому не удавалось вернуться обратно.